Потом генсек в телевизоре пошел напропалую целоваться с высшей партийной номенклатурой Суслов, Устинов, Черненко, Андропов, громыко О, старые На Наготово рехнулись, сплюнул Панкрат-большевик, выключил приемник, отвратил носатое лицо в сторону окна. За окном текло время конца 70-х, начала 80-х годов. В стране подняли цена на водку.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 Чехословакии шестьдесят восьмого года. Посылами в светлое будущее уже не получалось. Старцы из политбюро чуяли неизбежность перемен, но пока им удавалось законсервировать время, не ломать слишком головы дурацкими вопросами быта и бытия сограждан. Ежели вопрос бытия и быта сограждан становился остер и заметен,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 модный неологизм совок ласкал слух тем, кто умудрялся с кормушки брать, и братьев кормушку плевать разного пошиба поп-музыканты, которым работа гипноза на западе в низкосортных кабаках смаковали словечко совок, собирая переполненные концертные залы и дрейфуя в шторме советских аплодисментов. самороччинившиеся поэты шестидесятники С верноподданическими поэмами о Ленине, революции и великих стройках социализма огребали гонорары и премии и пыжились выдать в мелких стешатах что-то антисоветское. мы и кино снимали «Патриотику», велись с кинокамерами вокруг великой неуязвимой русской классики и жалко храбрились, когда просовывали на экран какую-нибудь полудиссидентскую невнятицу. На творческих дачах глубокомысленно и щедно мелочно судачили об умолвшем в Вермонте Солженицыне, обсуждали гениального и удачливого поэта-ирониста Бродского, с жаром зависти и сарказма описывали сытую или голодную судьбу кого-нибудь любимого, Аксенова, Лимонова, Зиновьева, которых не могут вытерпеть в совке, или они не могли его терпеть.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 Надоело в курилках НИИ прокурить мозги математиков, физиков, биологов, обрыдла русская бедность, пьянство, очереди. На эстраде рождалась целая армия юрников, насмешников. В Москве, Ленинграде, Одессе, Владивостоке появились видеомагнитофоны и кассеты с порнофильмами. Все больше судачили о пьянчушке Галине Брежневой.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 «Отпустите у меня, ребята, на пенсию!» — без лукавства говорил Леонид соратником из политбюро. Где-то глубоко, под всеми подкорками мозга, чутьем мужика высшего из простонародья, он улавливал, догадывался, что стал анекдотичен даже для многих невыносим, как все старые и старики, наделенные властью. Но никто из политбюровских бонс не собирался списывать или отпускать Леонид Ильича с поста.